Мадонни Мурильо в Париже. Из тьмы греха, из глубины паденья, К тебе опять я простираю руки. Мои грехи, плоды глубокой муки, Безвыходной и ядовитой скуки, Отчаяния, тоски без разделенья. На высоте святыни недоступной И в небе света взором утопая, Не знаешь ты ни страсти мог преступный Наш грешный мир стопами попирая, не мог борьбы мир лучший созерцая. Тебя несут на крыльях Серафимы, и каждый рад служить Тебе подножьем. Перед Тобой дыханием чистым Божьим склонился в умиленье мир незримый. О, если б мог, в той выси бесконечной, подобно им, перед Тобой упасть я, И хоть земной но просветленной страстью во взор твой погружаться вечно вечно То если б мог взирать хотя со страхом на свет в котором вся ты утопаешь То если б мог я быть хоть этим прахом который ты с тобой. Пами попираешь Но я брожу один во тьме безбрежной, во тьме тоски и ропота и гнева, во тьме вражды суровой и мятежной. Прости же мне, моя святая дева, мои грехи, плод скорби безнадежной. 16 июля 1858 года. Париж.